Выйдя на улицу, Валандер в нерешительности остановился. Надо бы пойти домой, принять душ и хотя бы полчаса поспать. Но растущая тревога гнала его дальше. Патрульный автомобиль довез его до полиции. Его тошнило от голода. Вместо того, чтобы поесть, он выпил свои таблетки и от диабета, и от давления, и запил их чашкой горячего кофе. Он сел за стол и принялся вгрызаться в материалы следствия. Открыв папку... Он словно бы снова увидел себя в прихожей Светберга. Оки Ларстом побывал там до них и убил Светберга. Валандер так и не смог до конца понять, какие у них были отношения. Но у Светберга они нашли снимок Ларстома, переодетого женщиной. Теперь стало совершенно ясно, отчего в квартире Светберга все было вверх дном. Ларстом панически боялся оставить хоть какой-то след, и перерыл всю квартиру в поисках фотографий. Значит, у Светберга были тайны и от Ларстома. Валандер стряхнул оцепенение и начал читать дальше. Может быть, какие-то детали убийства в Национальном парке наведут его на мысль, где может прятаться Ларстом? Он искал ответы, не находил. События в Ньюбрустранде тоже не давали никаких зацепок. Он каждую минуту поглядывал на часы. Кто этот девятый? Он читал и сопоставлял, и выстраивал версии, но ответа не было. Восемь часов они собрались на оперативное совещание. Когда Валандер увидел их серые, невыспавшиеся и тревожной физиономии, у него вновь возникло чувство, что он потерпел поражение. Может быть, он и вел следствие в правильном направлении, но результаты пока что неутешительные. Значит, что-то он делал не так, и в результате они по-прежнему топчутся на месте — не зная, в какую сторону двигаться дальше. У него была одна единственная ясная мысль в голове. С этого момента они должны работать все вместе. Никуда без крайней необходимости не отлучаться. Ответ лежит в материалах следствия, еще точнее в их собственных головах. Ни на улицах, ни в городе, ни в лесу. Они не должны дергаться, пока у них не будет более-менее или менее приемлемой версии, куда мог спрятаться Ларстом и кто его потенциальная жертва. Валандер попросил всех принести свои материалы. «С этого момента мы одно целое. Все следствие, все оперативные мероприятия, все версии, все должно быть сосредоточено в этой комнате и больше нигде». Все пошли за своими папками. «Мартинсон задержался на пороге. Ты хоть немного поспал?» — спросил он. Валандер отрицательно покачал головой. Ты просто обязан это сделать, — сказал Мартинсон. Если ты расклеишься, следствие развалится, и я не усну. Потому что ты чересчур переутомился. Я вот поспал часок и чувствую себя другим человеком. Я лучше прогуляюсь, — сказал Валендер. Схожу домой, сменю сорочку. Но не сейчас. Мартинсон хотел еще что-то сказать, но Валендер поднял руку, пожалуйста, помолчи, и тяжело опустился на свое место в торце стола. Подумав при этом, что не уверен, хватит ли у него сил подняться. Они подождали, пока все соберутся, и закрыли дверь. Тернберг ослабил узел галстука, должно быть, тоже устал. Лиза Хольгерсон сказала, что будет у себя в кабинете отбивать атаки журналистов. Все смотрели на Валендера. Мы должны попытаться понять ход его мыслей, — бессветным от усталости голосом сказал он. Скорее всего, из материалов следствия можно вывести какие-то закономерности, те, что мы забыли или упустили, не имея представления, с кем имеем дело. Следствие следствием, но этого мало. Кто-то обязан заняться его прошлым. Соответствует ли истине запись в личном деле, что у него якобы нет родственников? А родители? Живы? Умерли? Сестры? Братья? Сокурсники по Чалмерсу? Может быть, кто-то его помнит? «Место, где он работал раньше, где учился на почтальона, самая большая наша проблема — у нас нет времени. Мы должны исходить из того, что его записка не блеф, а реальная угроза. Значит, действовать надо немедленно. С чего начнем?» «Мы, конечно, узнаем, живы ли его родители», — сказала Ан Брит. «Давайте надеяться, что мать его жива и в здравом уме. Матери лучше всех знают своих детей». «Вот ты этим и займешься», — сказал Валандер. — Я не закончила, — сказала она. — Мне еще кажется, что в этом переучивании с инженера на почтальона есть какая-то загадка. — Тут недавно один епископ устроился водителем такси, — сказал Хансен. — Такое случается. — Случается, но не каждый день, — настаивала она. — Я слышала об этом епископе. Ему было пятьдесят пять лет. Может быть, в этом возрасте у человека и может возникнуть непреодолимое желание заняться чем-то другим, пока жив. — Но оки Ларстом! — Пошел на курсы почтальонов, когда ему не было и сорока. Валандеру показалось, что Анбрид нащупала нечто существенное. Ты думаешь, у него что-то случилось? Почему он отказался от карьеры инженера? Мне кажется, случилось что-то серьезное, и он сломался. Инженер. Медленно проговорил Валандер. Сжигает за собой мосты и уходит. Он одновременно приехал в другой город, напомнил Тернберг. Так что Анбрид... «Скорее всего, права». «Я этим займусь сам», — сказал Валандер. «Как называлась его фирма? Я туда позвоню». «Консалтинговая фирма инженеры Странда», — сказал Мартинсон, полистав свои записи. «Он ушел оттуда в 85-м, то есть ему было 33 года». «С этого и начнем», — сказал Валандер. «Остальных настоятельно прошу углубиться в лежащие перед вами материалы. Всего два вопроса. Где он и кто его предполагаемая жертва?» — Не вызвать ли нам опять Челля Альбинсона? — предложил Тернберг. — Может быть, он что-то и вспомнит, послушав наш разговор? — Согласен, — сказал Валандер. — Привезите Альбинсона. Кто-то пусть отследит Ларстома по всем базам данных. Оке Ларстом, по-видимому. Его настоящее имя. — Я уже искал, — сказал Мартинсон. — Его там нет. Скорее всего, нет. Когда он успел, — с удивлением подумал Валандер, — ответ мог быть только один. Мартинсон соврал, когда сказал, что часок поспал. Он тоже не прилег. А соврал, потому что беспокоился за Валандера. Валандер не знал, умилиться ему или разозлиться. Решил не подавать вида. «Поехали дальше», — сказал он. «Есть у кого-нибудь телефон этих консультантов?» Кто-то протянул ему бумажку, но вместо ответа в трубке он услышал механический голос, сообщивший, что номер сменился. Голос продиктовал новый номер и адрес. Ваксхольм. Это под Стокгольмом.